Глава 26. Дела. На похоронах было немноголюдно. Мы никого не приглашали. Семья, несколько партнёров отца, кое-кто из сотрудников. Наталья, не сказав ни слова, тенью простояла в стороне, не проронив ни слезы. Вот поэтому я противник того, чтобы поднимать людей с низов. Благодарности не будет, а вот обида, что поднял недостаточно высоко, обеспечена. А иногда и месть. поднимать надо того, кто уже сам добился хотя бы чего-то и знает цену каждому этажу социальной лестницы. Расчитывал ли отец на благодарность? Вряд ли. Бабушка права. Он просто захотел привести в её дом грелку для кровати. Именно поэтому он не оставил ей ничего, потому что она не стала частью семьи, а отец никогда не отдаст и семье что-то на сторону. Не отдал бы, поправляю себя. До сих пор не верится, что его больше нет. Поэтому с Натальей всё закономерно. И не доставило бы проблем, если бы не Марк. Грелка решила вырвать несколько ступеней социального статуса самостоятельно. Радиона, кстати, на похоронах не было. Мы и не оповещали его. Но я знаю, что в ресторане отца он организовывал поминальный ужин. Лицемерный ублюдок. Семья проигнорировала этот ужин. Доказать его причастность к смерти отца не удастся. Там множество причин. Но ну и оставить это безнаказанным я не могу тоже. У меня в голове сложная схема приведения в равновесие нашей семьи. И не всем она придётся по душе. Но бабушка со мной солидарна. Отец неправильно распорядился имуществом рода Черкасовых. Я попробую его вернуть, оставив Родиона там, где он был до того, как притронулся к моей жене. Дома спокойно. А может, мне так кажется, потому что я погряз в подготовке всевозможных документов. В кабинет тихо заходит Злата. Я откатываюсь от стола, закидывая голову на подголовник, показываю ей призывно пальцами: "Иди ко мне". Молча садится на колени, прижимаясь лицом на моей шее. Обняв её, отдыхаю от всего, что навалилось. Дышу её тёплым сладким запахом. Скучно, наверное, дома, да? Отрицательно крутит головой. Эта девочка никогда не жалуется. Поднимаю её лицо, глубоко целую в губы. У нас всё хорошо. Тише просится погулять. «Давайте завтра. Все вместе». «М-м-м», <.term5> — поджимает губы. Он с девочкой познакомился по сети, хочет с ней погулять в Измайловском и в кино сходить. «М-м-м». Во-первых, пусть этот аккаунт пробьёт наша служба охраны, что это не фейка реальная девочка. Во-вторых, если всё ок, то пусть берёт Макса и гуляют по предложенному безопасному маршруту. Скажи Максу, чтобы запустил в периметр ещё пару телохранителей. Стухает Злата. Втроём гуляет с Максом. Он будет недалеко контролировать их безопасность. Где я не прав? Прав. Просто это неловко. Свидание под присмотром. Согласен, но пусть привыкает, пока мы не продадим прииск, по-другому не будет. Поднимаю со стола пакет документов на золотой рудник Тихова. По документам здесь очень низкий процент золота в руде. Цена будет смешная. Да, но это липовый анализ. чтобы стервятники потеряли к тишиному наследству интерес. Кого он обманет? Можно же проверить с металлодетектором, сделать свой анализ в конце концов. Нельзя. Жила идёт хитро. Глубокая, узкая, извилистая и под слоем железной руды. Изредка выходит на поверхность. Но очень богатая. Если не знаешь, как она идёт, найти непросто. И добывать дорого. Но смотри, в почве много серы. Периты и кварца. Они попутчики золота. Мы взяли совсем немного золота, то, что можно было достать без оборудования. Официально руда на этом истощилась. Но специалисты заинтересуются всё равно, особенно если добыча там уже шла. А дальше тем, кто заинтересуется, нужно предоставить свежий анализ породы из точек выхода руды. Так дед учил. А кто знает, как жила идёт? Я знаю, и тише. Я могу указать места, где делать пробы, чтобы цена за рудник возросла в 100 раз. Показывай, кладу перед ней карту. Нет, я только вживую могу дэм. Мы же запоминали не карту, а места, маленькие ещё были. Чёрт. Ладно, я подумаю, как малышня играют. Марк оказывается хорошо реагирует на музыку и на Варен смех, стал улыбаться. А вчера покормил Арса своим печеньем. Отличная новость. Что сказал профессор? Он сказал, что не факт, что это аутизм. Были проблемы с внутриутробным развитием. И мозг. Как же? Кости черепа слишком твёрдые, мозг сдавлен. Этим может быть вызвана задержка развития. Он прописал лекарство для декомпрессии. Говорит, что необходим физиолог и, возможно, трепанация, чтобы убрать это сдавливание. И тогда, может быть, Но нужно очень быстро, пока ещё мозг способен восстановиться. Это нужно было делать ещё полгода назад. Трепанация? Морщусь я. Да. Давай покажем ещё парочки других специалистов. Если они подтвердят лечение, то... Наталья против. Почему? Честно, слетает Злата с моих коленей. Мне кажется, она хочет денег. Давай дадим ей денег и пусть идёт к чёрту. Зло взмахивает руками. Денег? Недобро ухмыляюсь я. Я с ней поговорю, не волнуйся. Занимайся Марком спокойно, делай, что необходимо. А бабушке надо купить автоматическое кресло для прогулок. Она не может долго ходить, только сидит. И страдает от этого. Но эта гордая женщина стыдится немощности. И никогда не попросит. Беспомощно опускает плечи Злата. Заказывай, ты же хозяйка. Она поворчит месяц, а потом начнет пользоваться. Усаживаю обратно к себе на колени. Шепчу в губы. Ещё будут распоряжения, моя королева. Будет ещё одно. Гладится лицом об моё. Я давно не брит. Клянусь, наверное. Пусть мой король ложится спать немного пораньше и встаёт хотя бы на час позже. Ведёт пальцами под моими глазами. Будет исполнено. Сегодня же я ужасно соскочился. Прости, что бросил тебя. Неделя адская. У меня уже двоится в глазах. но ничего нельзя отложить. Ни подготовку документов к слиянию, ни продажа прииска, ни документы об опеке Тихона — они были не доведены до конца после развода. Ни подготовку документов об опеке Марка, особенно в свете срочности его операции. Да и всё остальное. Всё экстренно. Всё нужно уже вчера. Регина и Ваха тоже работают в круглосуточном режиме. Но сегодня я обязательно погрею любимую жену. Скоро будет легче, обещаю я ей. «Я могу помочь?» — смотрит на бумаги. «Ты уже помогаешь. Максимально». «Ты думаешь, я не справлюсь с делами посерьёзней, да?» — выпрямляет спину. «Какие дела у нас серьёзнее детей? Кому ещё это доверить? Сейчас всё разрулим, и если захочешь заниматься со мной бизнесом, я буду только рад». «У меня есть свободное время. Я могу помогать, как секретарь». «М-м-м», — поднимаю её за руку, пристально разглядывая. «Какое заманчивое предложение». Пожалуй, мне нужен такой сексуальный секретарь. Я же серьёзно, улыбаясь, смущается она. Закройте дверь, Злата Романовна, сейчас будет собеседование. ДМ. Немедленно.